После победы улан-скроны во время польской войны 1769-72 годов на время наступило затишье, но гроза приближалась. Литовский гетман граф Огинский, долго колебавшийся, присоединился наконец к восставшим, и в ночь на 30 августа предательски уничтожил один из ближайших к нему русских отрядов. Удачное развитие дальнейшей деятельности Огинского грозили для нас печальными последствиями к нему уже потянулись со всех сторон мятежные шайки народное волнение могло быстро охватить весь пока ещё довольно спокойный край однако наши малочисленные отряды разбросанные к тому же по всей Польше только присматривались к действиям агинского и не трогались с места Из Варшавы от Веймарна приходили непродуманные, разноречивые, большей части уже запоздалые приказания. Понимая всю опасность данного положения, Суворов решается действовать самостоятельно, не ожидая распоряжений свыше. "Спасём сначала своих", говорит он, "а потом пусть казнь падает на мою голову". С небольшим отрядом выступает он излюбленно на встречу Огинскому, уже двигавшемуся на Брест. За 4 дня пройдено 200 верст. Получено сведения, что Огинский находится у Сталович. что у него от трех до четырех тысяч. В полной тишине приближались русские войска к местечку, где мирно спал литовский гетман. Ночь с 12 на 13 сентября стояла темная, небо было покрыто тучами. Когда начали переходить плотину, направляясь в тыл неприятельского расположения, поляки заметили нас и открыли пальбу. Не давая им опомниться, Суворов бросился в атаку. С потрясающим ура ворвались наши в местечко, началась работа штыком и саблей. Фамгинский Е2 успел вскочить на коня и умчаться к другим войскам, расположенным вне местечка. Занев Сталуичи, Суворов спешил добить противника. Вся пехота и артиллерия выстроились и пошли атаковать линии графа Огинского в поле. Отлично понимая, насколько уже уранила дух поляков их первая неудача, русский вождь смело бросается с семью десятью кавалеристами на пятисотенный отряд польских гуланов и обращает последних в бегство. Литовское войско оборонялось храбро, но в конце концов не устояло. Чем к 11 часам утра и кончено сражение, пишет Суворов. Успех был полный, масса пленных Вся артиллерия, обозы, канцелярия и клейноды великого гетмана достались нам в руки. Самогогинский бежал за границу и тем, конечно, ещё более увеличил блеск Сталовической победы. донося о последней веймерну Суворов прибавляет. Теперь пора мне туда, откуда пришёл, и к 29 сентября водворился по прежнему в том же Люблине. Имея против 3.000 отряда Догинского всего 822 человека, Суворов сам не предвидел столь блестящих последствий самовольно начатой операции. Простительно и шетун генералу кричать никого. Если вы по первому слуху сему сомневаться будете, ибо я и сам сомневаюсь, только правда. Решительные победы Суворова под Ланскроной и Сталовичами лишили польских партизан тех боевых устоев, с которыми они ещё долго могли бы вести свою борьбу, изнуряя и утомляя противника мелкими, но частыми и неожиданными нападениями. Наряду с быстрыми переходами, последняя победа особенно выдвинула будущего фельдмаршала И Фридрих Великий, который был вообще невысокого мнения о русских генералах, советовал полякам остерегаться Суворова. Чрезвычайно наивно жаловались конфедераты на быстроту своего противника, на внезапность его нападений. Они говорили, что Суворов не имеет никакого понятия о военном деле и что ему бы драться только с медведями. "Бывало займёшь позицию, прибавляли они, ждёшь русских с фронта, а он, то есть Суворов, бросается либо с тыла, либо во фланг". Мы разбегались более от страха и внезапности, нежели от поражения. С началом 1772 года, когда главное начальство над русскими войсками в Польше перешло в руки Бибикова, было решено немедленно же приступить к захвату всех укрепленных пунктов, еще остававшихся во власти польских конфедератов. Одним из таких пунктов был Краковский замок. Тогда же, по выражению Суворова, сюрпризою, захваченной поляками. Хотя войск у Суворова было немного, всего до 700 человек, осадной артиллерии отсутствовало вовсе, тем не менее он обложил замок. успел обрушить часть стены и произвести несколько пожаров. Осаждённые терпели нужду в припасах и наконец вступили в переговоры. 15 апреля, в Христово воскресенье, обезоруженный гарнизон выступил из замка. Французские офицеры, бывшие в рядах польских войск, подали Суворову свое оружие. «Но всем сим господам, — пишет он, — я подарил их шпаги». Вслед за тем он отпустил их обратно на родину. Помимо чисто боевых отличий, Суворову пришлось проявлять в Польше и свое дипломатическое искусство, когда во время переговоров о разделе 40-тысячная австрийская армия, желая обеспечить за Австрией намеченные ею области, двинулась к Кракову, а затем с отличной вежливостью прошла и к Ланскроне, Суворов получил от Бибикова приказание не уступать австрийцам ни шага, но в то же время соблюдать с ними и нерушимый союз. Задача была трудная. Суворов тяготился ею. И с забавным негодованием писал Бибикову: "Пора бы мне на покой в Люблин. Пожалуй, и пришли другого. Чёрт ли с ними сговориться?" Договор о разделе Польши выручил Суворова и окончательно прекратил деятельность его в этом краю. В конце 1772 года Суворов отправляется в Петербург и в феврале месяца 73-го получил повеление осмотреть шведскую границу, а 4 апреля того же года отправлен на новый театр борьбы в Турцию. Для характеристики Суворова интересен, между прочим, следующий отрывок из его письма, относящегося ко времени пребывания в Польше. Я не очень входил в сношение с женщинами, но иногда забавлял их в обществе, соблюдая уважение. Мне не доставало времени заниматься ими, и я боялся их. Они-то и управляют страною здесь, как и везде. Я не чувствовал в себе довольно твердости, чтобы защищаться от их прелестей. Действительно, прелестные польки быстро кружили голову русским деятелям в этом краю. Даже захват Краковского замка поляками не обошёлся, как говорят, без участия одной пленительной и чудной красавицы. Успехи в Польше достались Суворову нелегко. Не говоря уже о том, что лично он не раз подвергался самым серьёзным опасностям, одно пребывание его в Люблинском районе При постоянном и напряжённом состоянии духа и стомили его в конец. Здоровьем послаб, пишет он знакомому. Хвапот, пропасть почти непреодолеваемых трудностей в будущем умножаются, не успевая мы перелёт с одного места на другое. При первождении Потёмкина ордена Святого Александра Невского пожалованного Суворову Было написано: "Так, о, да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят добрые дела ваши".